Глава двадцать 21. Палатку разбили, маячки выставили. Больше дел не было. Разжигать огонь днем Рим запретил. Капитан а как же Фифа недоуменно взглянула на Разумовского. Никак. Хлебом обойдемся». Потом, видя ее расстроенное лицо, добавил: "Ночью сделай маленький костерок, сваришь горячего, не переживай, не отощаем за день". Пифа послушно как-то печально кивнула головой и отошла. А Андрей с жалостью подумал, что девчонке такие приключения переносить тяжеловато. Надо бы с ней поговорить, подбодрить как-то. Через два дня доели все, что оставалось. Теоретически можно было сходить на охоту, практически этого лучше было не делать. Не хватало им еще одной встречи с кабаном. Да и углубляясь в чащу, легко было нарваться на лесничих. Выбирая между Геком и Маратом, Разумовский поколебался, но все же выбрал Марата. Тот, пусть и не из лучших бойцов, но гораздо старше и опытнее. Гек пойдет в сопровождении. Придирчиво осмотрел одежду Марата: плащ, суконные брюки, достаточно потрёпанные, отросшие за два дня щетина, нормальный местный житель. Выдать Марата может только акцент, поэтому Рим напомнил: "Разговаривай поменьше, больше пальцами показывай". Да понял я, капитан понял. Не переживай чуть поколебавшись, Разумовский навесил на Гека вторую кобуру. Близко к Марату не подходи, но и глаз с него не спускай. Если ситуация внештатная, положе хоть пол города, но его выти не, понял? Капитан, вмешался Марат. Как-то мне без оружия под рукой не очень. Ты будешь расплачиваться, еду упаковывать. Разойдутся полы плаща, как-нибудь зараза увидит. Так что пусть лежит в галенище. Так безопаснее для тебя же. Скрип и Задрот, пользуясь временным затишьем, выставили солнечные батареи и заряжали аккумуляторы. В работе у них был только один ноут, и они что-то довольно бурно обсуждали. Рим подошел поближе, но, услышав слова сингулярность процесса, отодвинулся подальше. Ну их все равно не поймет ничего, только помешает. Фифа зябко куталась в плащ, но в палатку не уходила. Рим поколебался и сел рядом с ней. Какое-то время молчали. Девушка бездумно ощипывала кусочки большого багряно желтого листа и, нащипав приличную кучку, дунула на нее. Клачки на секунду взмывали в воздух и осыпались к ее ногам грустным конфетти. Некоторое время Андрей тихо наблюдал, а потом заговорил. Есть сильно хочешь? Анжела возмущенно вздернула подбородок, но потом как-то устало махнула рукой и ответила: «Да "Дорозей в еде дело". Помолчала и спросила: "Рим? Как оно все будет? Нормально будет, Анжелу. Первое время чуть сложновато, потом привыкнем к реалиям. Решим, где и как жить, соорудим дом удобный. Может, и не один. Будем добывать камни, наладим торговые связи. Деньги Анжелы, как ты понимаешь, во все времена уважают. Потом прекрасно понимая, почему она хандрит и желая подбодрить ее, Разумовский улыбнулся и сказал: Заделаешься знатной дамой, горничную тебе наймем, будешь гулять по саду в платье с этим самым. Он нелепо махнул руками, изображая в воздухе то ли кринолин, то ли огромное пузо. Обмахиваться такой штучкой. Вспоминая слово, он нетерпеливо щелкнул пальцами. Как же его? А, вспомнил, веер. Вот веером и будешь обмахиваться. Что ты со мной как с ребенком малолетним? В голосе Фифа отчетливо слышалось раздражение. Заниматься чем буду? Всю жизнь ваши носки стирать? Он жил. А чем бы ты дома занималась? Ну, выслужила бы армейскую пенсию к тридцати пяти, и что? Выскочила бы замуж, нарожала бы детей, домик бы прикупила где-нибудь, ну или квартиру. Понятное дело, хмыкнул Рим, что здесь ни парикмахерских, ни спа-салонов, ни платьев от этого вашего Мишеля. Но нет здесь микроволновок. Так и без них же как-то люди жили. Стирать и дрова колоть тебе всяко не придется». Рим, что ты хрень несешь?» Она как-то безнадежно отвела глаза в сторону и тихо пояснила: "Я ведь человек, Андрей. Мне не только еда и новые шмотки нужны". Рим тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что самая большая потеря это как раз вовсе не бытовые удобства. Заработав на камнях, они вполне смогут обеспечить максимально высокий уровень жизни. Если все пучком срастется, хоть на золоте есть можно будет. Как там историк в школе рассказывал, Толпа требовала хлеба и зрелищ. Да, точно, вот так вот, хлеба и зрелищ. Если с хлебом здесь все нормально, то со зрелищами хуже некуда. Максимум, что возможно, это начать собирать книги. Но какой интерес для нас будут представлять сведения, которые устарели на несколько сот лет? Ответа на заданный самому себе вопрос Разумовский не знал. Были у него какие-то смутные мысли о том, что еще развлечением служила музыка. Ещё у людей хобби всякие есть. Ну там коллекционирование, например. Можно будет собрать роскошную кучу средневекового оружия. Подумав, что вопросы надо решать по мере их поступления, Разумовский попробовал ещё раз достучаться до девушки. Всё не так плохо, как тебе кажется. В конце концов, человечество как-то себя развлекало все эти сотни лет, не имея телевизоров и мобил. Чем захочешь, тем и будешь заниматься. Может, школу для местных детишек откроешь? А может, какой-нибудь ковровый цех заведешь? Представляешь, улыбнулся он. Через сотни лет какой-нибудь твой ковер будет валяться в музее. Знаешь, я никогда вот эту всю ерунду дамскую не любила. Скорее уж займусь бумагами и бухгалтерией. Ну, надо же будет как-то учет вести. Но опять же, Рим это работа. А вот чем мы свободное время будем занимать? Иди-ка ты лучше в палатку, а то замерзла уже, вон губы синие. Что толку сейчас гадать? Новенькая двухмачтовая каравелла с гордой надписью России на борту мягко покачивалась на волнах. Самой большой проблемой при погрузке оказались кони. Если овец бык просто вскидывал на плечо и кряхтя перетаскивал по сходням, то коней предварительно завязав им глаза, грузить пришлось с помощью специальных блоков. В трюме, где по просьбе Цинка карабелы соорудили стойла, кони беспокоились. Особенно свирепствовал крупный черный жеребец, один из двух мальчиков в небольшом табуне. Следить за ними вызвался один из матросов, когда бык пообещал хорошую доплату. В выгородке, защищённой толстенными дубовыми досками, прятался мотор. Именно его запах резкий и непривычный заставлял жеребца беситься еще больше. "Это к нам красавец все стоило разнесет», — озабоченно сказал цинк. Бык пожал плечами и спросил: "Как думаешь?" Если муснотворного дозу вкатить. Ну, люди с копыт падают. Но он-то размерами побольше, то и дозу можно половинную. А не сдохнет, спросил Дзю. Да не должен. Ещё немного поколебавшись, всё-таки успокоили Буяна уколом. В трюме стало существенно тише. Молодые кобылки, которые тоже беспокоились, глядя на предводителя, присмирели. Погрузка заняла почти целый день. Ваго Кардоса храпел пьяный в крошечной каюте, а Бранко руководил работами. Матросы, которых привел с собой бывший штурман, выглядели несколько потрепанными, но тут бык решил не вязаться новому капитану виднее. "Ну вот, сеньор Василио, погрузка окончена, завтра с утра можно отплывать". "Нет", сказал Василий, и капитан Бранка вопросительно уставился на быка, напоминая ему о данном ранее обещании. Мешочек с монетами был готов, и бык без колебаний вручил его капитану. К закату солнца я жду вас здесь, сеньор Кардоса. Сеньор Василио, я бы хотел переночевать дома. Вы не волнуйтесь, к рассвету я буду здесь. Нет, капитан. Я настаиваю, чтобы вы вернулись вечером. Недоуменно пожав плечами, Бранко решил не спорить. Как скажете, сеньор Василио. Соглядатые, очевидно до сих пор не получили никакой команды, поэтому продолжали просто наблюдать, ничего не предпринимая, но бык все равно нервничал. При нужде они, конечно, смогут положить полгорода, но делать этого все же не хотелось. Вернувшийся примерно за час до захода солнца, капитан Лагу Кардоса был удивлен приказом. Капитан, мы отплываем. Но сеньор Василио, разумнее подождать утра. Вы же умеете ходить по звездам?» Разумеется, но значит, отплываем немедленно. Капитан покорно кивнул головой, вышел на мостик и отдал команду. Ветер был попутный, не слишком слабый, парус поставили только один. Бык и Дзю внимательно наблюдали за работой матросов, пытаясь разобраться в не слишком понятной терминологии и запомнить все эти фок-мачты, грот-мачты и прочие гики. Ладно, не боги горшки обжигают. Научимся, буркнул наконец Бык и продолжил Слушай, Дзю, а как ты этого алкаша собираешься лечить? Ты прям так уверенно говорил, что можно и его взять. Немного помолчав, он посмотрел на улыбающегося Дзю и спросил: "Ну, так чё? У меня мама учительница русского языка и литературы была. И — алкоголик." Бык недоуменно покосился на Дзю, подозревая какую-то непонятную ему шутку, но тот усмехнулся и сказал: Знаешь, Вась, я всю жизнь мечтал попробовать этот способ. Так что позволь, бывшего капитана я сам лечить буду. Да я ведь не возражаю. Это просто объясни, интересно же. Дзю мечтательно уставился на багряный диск уже почти севшего в воду солнца и заговорил. Понимаешь, мать разная пробовала. И кодировала его, и даже какой-то экстрасенс в деревню возила. А потом, ну, когда они развелись уже Она мне вечно всякие книги подсовывала. Может, боялась, что я тоже по стопам отца пойду, может, еще чего. До сих пор помню, назывался тот рассказ "Буйный характер Алейзи Пентберна". Это Вася Джек Лондон. Слышал про такого? Я в детстве Белый Клык очень уважал, буркнул бык. Ну вот. В этом рассказе, Вась, был один мужик, алкоголик конченый. Настолько конченный, что его объявили недееспособным и представили к нему бабу сиделку и типа секретаря, парни одного. Все деньги были у них, но и парочка развлекалась на славу. А этому Алоизию, чтобы молчал, просто наливали выпить. А еще был такой персонаж Дэвид Гриф. Однажды они столкнулись в баре, и Алоизи по пьяни растрепался, что знает, где зарыт клад, но у него нет денег, чтобы отправиться за ним. А Гриф был хорошим капитаном и крутым мужиком. Он согласился взять этого пьянчугу на борт, только условие поставил, чтобы тот бухать бросил. Какое-то время алкаш, конечно, продержался, усмехнулся Дзю. Но, как ты понимаешь, не слишком долго. Теряющее терпение бык спросил: "Лечил-то он Ханыгу чем?" А он его Васенька отметелил. Хорошо так отметелил, качественно. Бык с недоумением смотрел на Дзю, поражаясь его наивности. Дружище, Ты хочешь сказать, что остальным алкашам никто морду бить не пробовал? Если бы все было так просто, то у нас бы и клиник не было. Зачем больнички, если можно просто рыло начистить и вылечить? Бить можно по-разному. Вась. Метелил он этого ал столько раз, сколько было нужно, это первое. А второе купил он хренову тучу старой и ржавой корабельной цепи. И заставил этого самого алкаша ручками снимать ржавчину, а потом красить в несколько слоев. Бык пожал плечами и сказал: "Бессмысленная какая-то работа. А у нее и не должно быть смысла. Ну, то есть, если мы сможем придумать ему тяжелую физическую работу, у которой будет смысл, то хорошо. А если нет, то можно дать кусок толстенного бревна и заставить, например, пирочинным ножиком его соскоблить в труху полностью. Тут главное, чтобы была мощная физическая нагрузка, ну и качественный мордобой", ласково добавил Дзю. Бык почесал массивный подбородок ухмыльнулся и сказал: "Ну фиг знает. Но вообще рецепт интересный. Нам главное к бочкам его не подпускать. Там в трюме две здоровенных дубовых бодьи с местным пойлом. Гадость, конечно, страшная, но если вода стухнет, в общем, про запас взяли, не помешает". Ветер чуть усилился, и продрогшие бойцы спустились в каюту. Там уже устраивались на ночлег замотанный чук и цинк. Чук, в отличие от остальных, в Сибирию отправлялся налегке, и его легкий, удобный спальник остался совсем барахлом у команды. Поэтому сейчас, недовольно ворча и ерзая, он пытался устроиться на грубом соломенном тюфяке. Колится зараза такая. Ничего, равнодушно сказал Цинк, — Потерпишь. Завтра днем уже на месте будем. Потушили свечу, и уже в темноте Цинк спросил: "Вась, а мотор когда пробуем?" сам рассуди, Костя. Если сейчас врубим перепугаемый матросов и капитана до усмерти. Они тут все от попов наслушались херни всякой. Еще объявят нас слугами дьявола, да избегут в порту, как пристанем. Вот, ребят, заберем, отплывем, там и попробуем. В море этим красавцам деваться некуда будет. Попсихуют и успокоятся. А если не совсем дураки, то к концу плавания вполне себе оценят. Хватило бы только масла, озабоченно добавил он. Да вроде с запасом брали проваливаясь в сон, Бык даже и не понял, кто именно ему ответил.